Глава двадцать Коробочка Вперед выехал всадник лет тридцати Квадратная челюсть, глаза с прищуром, над правой бровью розовый шрам, похожий на червяка. Взгляд стальной и сосредоточенный. Сразу видно дядька тертый, с боевым опытом. Но в армии не служил а скорее опричником в Сибири у какого-то большого рода. «У русов, протянул он, — «какая встреча! Думал, за тобой гоняться придется, а ты сам пришел. Еропкин, тебя не учили быть вежливым? В начале беседы надо представиться и поздороваться, хотя ты же ублюдок, откуда тебе знать хорошие манеры?» Он зло сжал губы, и посмотрел с ненавистью. «Что, дружок, задел тебя за живое? Не любишь, когда напоминают, что ты бастард? А ведь только благодаря мне и кижу ты смог выбиться на первые роли в семье. И никакой благодарности. Дерзишь, мальчишка? Ничего, я заставлю тебя ползать передо мной. Будешь хорошо вылизывать мне сапоги, может, и оставлю тебя в живых». Еробкин поднял руку, в которой была зажата медная коробочка с выступающим рычажком. Осклабившись, Еробкин надавил на него. Эфир вздрогнул, и по мне ударила волна визга, беспорядочная рябь и бессмысленный шум, забивающие магические чувства. Голова тут же взорвалась нестерпимой болью, а в груди завыла Нубис. — Ёшки-матрёшки! Зуда! Да ещё в качестве механического артефакта! — Вперед, Еробкин сам бледный от действия зуды махнул рукой. — Взять его! Воспользоваться талантом я не мог. Анубис скулил и не отзывался. Но рябь зуды не разрушила толстые управляющие нити эфира, и я дернул за них со всей силой. Знаки, разбросанные по ворота, неохотно и с задержкой, но все же сработали. Пламя взметнулось над землей, раскрываясь огненными цветками. Раскаленный эфир под действием дрожи зуды оказал вовсе не то действие, на что я рассчитывал. Вместо того, чтобы вспыхнуть факелами, опричники просто распались мелкой черной пылью и расплылись над землей темными облачками. Увы. Искажение магии оказалось слишком сильным. Под действие знаков попала только половина налетчиков. Пять человек, включая старшего Еробкина, уцелели, потеряв только лошадей. «Дьявол!» Еробкин ловко кувыркнулся из седла, приземлился и тут же поднялся, ни на секунду не отпуская коробочку. «Что встали?» Он обернулся к оставшимся подручным. «Я сказал взять его! Сотню рублей тому, кто принесет его голову!» Опричники, ошарашенные и дезориентированные, приказа послушались. Вытащили палаши из ножен и пошли в мою сторону, с каждым шагом двигаясь все увереннее. «Дрянь, дрянь, дрянь!» Я выхватил шпагу и шагнул им навстречу, чтобы встретить на ступеньках крыльца. «Продержаться!» Всего минуту, пока не прекратится действие зуды. Пальцы левой руки были готовы, как только уляжется эфирная рябь, отправить в полет молоты. Держаться минуту! Про себя я начал отсчитывать секунды. Клинки звенели боевыми колокольчиками. Я не весть, какой фехтовальщик, но опричники оказались гораздо хуже. Они делали бестолковые выпады, мешали друг другу и толкались плечами. «Десять секунд!» «Вперед!» – бесновался позади Еропкин, размахивая шпагой, но не влезая в драку. «Атакуйте!» «Двадцать секунд!» Опричники усилили натиск, заставляя меня отступать шаг за шагом и уйти с крыльца, чтобы не оказаться в ловушке. Помощь пришла неожиданно. Из дома выскочили Куприян и Светлячок с огнебоями в руках подняли ружья, прицелились в опричников и одновременно потянули спусковые крючки. «Бубумс!» — двойной взрыв заставил опричников на пару секунд ослабить натиск, а я до крови закусил губу, увидев, что произошло. Казенники огнебоев в руках Светлячка и Куприяна взорвались с яркими вспышками. Девушку отбросила, ударила об стену, и она рухнула бесчувственным кулем. А вот Куприяну повезло меньше. Он устоял на ногах, отшвырнул бесполезное ружье и затряс головой, оглушенный взрывом, и через секунду начал складываться, прижав руки к животу. Еропкин прыгнул вперед и проткнул его шпагой насквозь. «Убью!» «Без жалости, без сожаления и без колебаний. Убью и закопаю за врагом. Даже отпивать не дам. Ненавижу». Сорок секунд. Я отступал все дальше, с трудом отбиваясь от опричников. Пятьдесят секунд. Они постепенно отжимали меня к сгоревшей конюшне, пытаясь зажать в угол. Еробкин неотрывно шел следом, не давая мне выскользнуть из-под действия коробочки. «Шестьдесят секунд! Минута! Ну же!» Я не мог сильно ошибиться, зуда должна уже закончиться. А Еропкин лыбился, словно знал, что я считаю секунды. «Это не зуда! Она не может длиться так долго! Огнебои не взрываются, а просто бездействуют, и Ряпифира не должна так больно бить по мозгам!» «Что это за дрянь такая?» Мне удалось вывернуться из-под двойного удара палашей и проскочить мимо конюшни. «Давай, гады, за мной, все вместе!» Они и не думали отставать, предчувствуя победу, а я отступал, будто теряя силы. «Бумс!» Таня не подвела. Едва я выманил опричников на открытое пространство, как прозвучал выстрел. Пылающая магическая пуля огнебоя, размазанная дрожью лже-зуды, достала крайнего противника, прямо в голову, снеся ему полчерепа и забрызгав остальных кровавыми брызгами. «Удар!» — я рубанул второго, перечеркнув ему грудь и взламывая клинком ребра. «Бумс!» — еще один меткий выстрел вывел из игры третьего, отрывая ему руку по самое плечо и заставляя вопить, размахивая обрубком. Вот вам толсторылые! Против меня остался последний опричник и сам Еропкин. Криворукие бараны! Еропкин бешено выпучил глаза, перехватил коробочку и что-то нажал на ней. Лжезуда заскрипела, разразилась скрежетом и перешла в эфире на яростный виск. Меня чуть не вывернуло наизнанку. Желудок сжался спазмами. Во рту появился вкус желчи, а колени начали подламываться от слабости. Бумс! Таня выстрелила снова, но виск размазал магическую пулю, отклонив в сторону. Бумс! Бумс! Еще два выстрела, и оба уходят мимо. Последний опричник, бледный от действия лжезуды, Неудачно открылся и получил от меня удар по ноге. Добивать упавшего я не стал, рванув к Еробкину. Стоило приблизиться к нему, как виск сделался громче. Анубиса скрутила, будто мокрую тряпку, выжимая эфир, а у меня в глазах потемнело. Дыхание перехватило, не позволяя даже выругаться. «Нравится!» Еробкин тоже бледный, но все еще бодрый, Потряс коробочкой. «Давай, давай, подходи ближе. Хочу посмотреть, как ты захлебнешься кровушкой. Чем сильнее талант, тем больше из тебя выдавит урусов. русов. Ай-яй-яй, мальчику больно. Мальчик хотел кидаться магией? Сейчас я выжму ее из тебя до капли. Буду стоять и смотреть, как ты дохнешь, корчась в муках». «Я обещал, что ты будешь умирать долго, очень долго!» Отступив на шаг, затем другой, я попытался ослабить действие лжезуды. Поднял перед собой шпагу, собираясь атаковать, и одновременно утрамбовал Анубиса в глубину самого себя, пытаясь спрятать от визга. «Ерунда! Всего-то провести несколько атак и достать Еропкина!» Нужно всего лишь преодолеть боль. Я встречу свою боль и приму ее. Я позволю ей пройти надо мной и сквозь меня. И там, где была боль, не останется ничего. Останусь лишь я. Я сам. Еще один выстрел Тани ушел в молоко. На мгновение отвлекая Еропкина, я прыгнул вперед, переходя в атаку громогласный выстрел хлопнул по ушам неаккуратный удар огнибоя азычный и раскатистый рев порохового ружья еропкин не успел даже дернуться как его ударило в бок вырывая кусок плоти размером с кулак в глазах бастарда появилось удивление рот беззвучно распахнулся Останавливать атаку я не стал. Раз — пальцы Еропкина веером разлетелись по сторонам, а медная коробочка упала на землю. Вискл лжезуды прекратился, как отрезанный. Два — моя шпага пропорола ему горло, чиркнув кончиком по кости позвоночника. Еропкин покачнулся и рухнул, обливаясь кровью. Могу сказать точно, как некромант. Умер он, едва коснувшись земли. В шагах в тридцати стоял незабвенный Лаврентий Палыч с дымящимся ружьем в руках. Самым обычным, пороховым, но жуткого калибра, с каким не стыдно выйти на гиппопотама. <кхем> — Фальшивый ли прикон прокашлялся. — Ничего, что я вмешался, Константин Платонович. Просто и сил уже нет. Третий день такой шум, баланс свести не могу. Меня это так расстраивает всегда. Вы как раз вовремя, Лаврентий Павлович. Позвольте вас побла... Глупости, даже разговора не стоит. Я всегда считал, нет человека, нет проблемы. Следуйте этому правилу, и никто не будет вам мешать. А теперь извините, я вас покину. «Баланс сам себя не сведет, знаете ли». Он развернулся и пошел к своему флигелю, единственному уцелевшему во время разборок с Еропкиными. Еще дымящееся ружье он положил на плечо и что-то весело насвистывал. Мне оставалось только покачать головой и порадоваться. Без него победа далась бы гораздо большими силами. Я наклонился и подобрал с земли медную коробочку, позеленевшую от времени с рельефным узором из листьев на боках. Под эти листья были стилизованные рычажки, на которые нажимал Еропкин. Мне показалось, что я уже где-то видел такие завитушки и подобную мини-шкатулку. Но где именно мозг не хотел вспоминать категорически? Стараясь не трогать рычажки, я отцепил защелку и поднял крышку. Внутри располагались исписанные крохотными знаками шестеренки, складывающиеся в непонятный механизм, в самом центре которого поблескивала стеклянная ампула с темным содержимым. Я осторожно коснулся его через эфир и вздрогнул от неожиданности. Ёжки матрешки. В ампуле прятался крохотный шарик красной ртути. Мать моя женщина. Какой безумный гений сумел сделать такую смесь сделанной магией и алхимического элемента? Уж недорогие ли масонские друзья? Первым желанием было разбить колбу и сломать механизм. Но я удержался, захлопнул крышку и спрятал коробочку в карман. С ней надо разбираться отдельно. Очень-очень вдумчиво. Сломать всегда успеется. «Пать без меня опять! Во двор усадьбы вкатился дармес с кижом на козлах. Да что же ты такое? «Опять без меня все самое интересное!» «Константин Платонович, вы не могли меня дождаться, а?» Мертвец пребывал в расстройстве и гневе одновременно. «Это я тебя должен спросить, где ты шляешься, когда нужен?» «Так дорога там видели какая?» «Вы на дрожках проехали, а этот тарантас чуть не застрял. Пришлось в объезд деревни ползти». «Колесо чуть не слетело!» «Ну, извини, эти господа отказались тебя ждать!» Киш слез на землю и сделал обиженное лицо, как ребенок, которому не купили леденец на палочке. «Константин Платонович, вы в следующий раз потяните время, переговоры там, поторгуйтесь. Вот я бы приехал и с ними разобрался». Вам бы не пришлось руки пачкать. Если тебе так хочется побузить, сходи за Александрой и Таней. А как вернешься, возьми коня и навести этого... Как там он? Троекурова. Объясни ему доходчиво, что брать чужое не по-христиански». Киш оживился и кивнул. «Сделаю, Константин Платонович. Тут живые есть». Он пнул носком сапога тело одного из опричников. «Можно их... выживут?» «Скорее всего, нет. Сначала за Таней с Сашкой, а потом добей, чтобы не мучились». Я пошел к дому, и только шаги на третьем заметил, что хромаю. «Кажется, во время схватки меня все-таки задели. Вон и штанина к бедру прилипла, мокрые от крови». Придется хирургу латать еще и меня. Кое-как, доковыляв до крыльца, Я увидел крайне печальное зрелище. Светлячок с опаленными волосами И перепачканным гарью лицом Стояла на коленях и беззвучно плакала. Перед ней лежал Куприян И пустыми мертвыми глазами Смотрел в небо. Шпага Еробкина не оставила ему шанса. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Весь рот под корень, без сожаления.